Калифорния, Ньюпорт-Бич, 21 августа 2003 года. 12:20. До Тихого океана гейструется холодное калифорнийское течение рукой подать. Да что толку-то? Пыль, жара и дышать нечем. Спасибо ветру с гордым названием Санта-Ана, который, по уверениям метеорологов, бывает только осенью и зимой. А вот в этом году в полную силу задул с гор уже во второй половине августа устроив на радость туристам и просто отдыхающему народу по всем пляжам от Санта-Барбары до Сан-Франциско натуральное дыхание пустыни. В прямом, а не в романтическом смысле. И ладно бы только на пляжах, так ведь чем дальше от океана, тем хуже. Ну а наша контора посреди всей этой погодной свистопляски затеяла перемещение в новое здание, где нам наконец-то будет отведен целый этаж. И не придется бегать в лабораторный отсек в соседний корпус. Хорошо, кто б спорил. Другое плохо. Обещанное и долгожданное счастье наступит хорошо, если дней через десять. А переезд начинается вот прямо сейчас. В связи с чем оборудование мудрым приказом руководства Адриума ровно в полдень обесточено. Все, включая кондиционеры. Так что внутри бетонного корпуса можно варить яйца без всякой посуды. Народ, разумеется, рванул наружу, где солнце, жара и пыль, но все-таки местами дышать можно. А в машине с кондиционером так хоть и живи. Кстати, именно так и живет один мой здешний знакомец, Руиз. Перебрал по винтику побитый двухместный CJ-5, восстановил из металлолома трейлер, подкрасил оба агрегата и получил передвижные апартаменты сингл-рум с душем и сортиром. Пояснение. Все названия технического характера, оружие, снаряжение и прочее смотри в глоссарии. Single room apartments, с английского однокомнатная квартира. По западным меркам в счет идут только спальни, так что формально комнат в таких апартаментах может быть и две, и три. Потом пристроил внутри генератор и имеется благо цивилизации в виде кондиционера, холодильника, микроволновки и телевизора. Компактно и уютно за скромные средства. На работу Таруиз приезжает на джипе без трейлера, а вот к родне в Мексику или в ваяж по штатам отправляется по принципу «качу, куда хочу и отдыхаю, когда хочу». Не тратясь на мотели гостиницы Уважаю. Жаль, в наших Палестинах подобное не реализовать. Ни аркута ни Нижний Новгород и даже не Москва, но зима у нас настоящая. С морозом и снегом. Когда два месяца длится, а когда и все четыре. Да и осень и фонтан. Так что в холодный сезон в металлопластиковой коробке прицепного вагончика с одним обогревателем хрен выживешь. Зато если перееду сюда, полезный опыт непременно задействую. Ага, нарисовалось руководство. Глав Манагер по персоналу гервольф Изволили сообщить, что в связи с переездом в новое помещение компания предоставляет всем сотрудникам, незадействованным в переноске настройки оборудования, Оплачиваемый отпуск до конца следующей недели, что по факту выливается в без малого две недели. Аж до 2 сентября, учитывая День труда. Приятного отдыха, оставайтесь на связи и читайте почту. И ладно. Пояснение. День труда. Лейбор Дэй. Федеральный праздник в США. Отмечается в первый понедельник сентября в знак завершения летнего отдыха. И ладно. Сперва контора вызывает в штаты инженера-эксперта, который я, с полной оплатой дороги и суточными, желая поскорее выпустить один из ключевых продуктов, дальше вместо работы по проекту, отправляет этого самого эксперта вести внутренние курсы повышения квалификации. Так сказать, ликбез по всяким разным полезным программкам, значительно экономящим время и силы. А потом эксперту вообще устраивают оплачиваемый отпуск. Все финансовые непонятки от такого с позволения сказать расписания сами же пускай и разруливают. Могу копать, могу не копать. Мое дело тут от скуки не помереть, пока работа стоит. Забираюсь на велосипед, и тут Руиз машет рукой. Садись подвезу, разговор есть. До гостиницы 5 км, или по местному 3 с хвостиком мили. Невелик труд покрутить педали. Но раз есть разговор, Руиз парень такой. О погоде болтать не станет. Закрепляю велосипед на багажнике, взбираюсь на сиденье справа. Сидеть в высоком кургузом джипе неожиданно удобно. Кабина хоть и двухместная, но просторная. Крыши дверей нет. Воздух гуляет свободно, никакой вентиляции не надо. «Планы на отдых есть?» «Отдыхать?» – честно отвечаю я. «Море, солнце, девки и все такое». «Ого! Кому другому заливай?» – фыркает руиз. «Наверняка завалишься на кровати и будешь лазить в сети, не выползая из номера. В тренажерный зал и то не пойдешь, пендеха!» «А что я там потерял? Был бы здесь Тир. Ого, скажи, еще был бы здесь Техас. Но я к чему? Впереди 12 дней внепланово но все ж таки отпуска. Мне вполне хватит прокатиться в родную Тулу и обратно. Могу и тебя прихватить, развеешься. Опять же, ты на наших югах еще не бывал». Глянешь на остатки ацтекских пирамид, а если хочешь в Тир, на родовой Асиенде имеется винтовочное стрельбище. Пояснение. Асиенда. С испанского имения поместья. Изначально феодальное. Ствол так и быть, по дружбе одолжу. AK-47 и М-16 в хозяйстве, извиняй, нету. Зато есть и Тако, Маузер и Юго. Предложение, от которого трудно отказаться. А я отказываться и не стану мексиканская то бишь испанское на я знаю чуть меньше, чем никак. Ну так и с турецким у меня не лучше. А в Аланию в отпуск вполне себе летал. Забавно. В российской Туле побывать не довелось. Посмотрим, как оно в мексиканской. Единственное, что... А как бы с визой в Мексику не в курсе? Я же не гражданин США. У тебя американская виза какая, b 1 Нет. Или один трехлетняя? С такой вообще без проблем. Отмахивается Руиз. Прямо на границе оплатишь двадцатку туристского сбора и хоть полгода у нас живи. Визу после башен-близнецов жестко требуют с тех, у кого американской нету. Боятся мигрантов-террористов. Ха, правильно я Турцию вспомнил. Там примерно так же, только еще проще. Потому как озабоченных проблемой терроризма штатов по соседству нет. А граница с Евросоюзом от прозрачности далека. Раз так, согласен. Только чур-бензин пополам. И за патроны тоже заплачу. «Ради этого и предлагаю!» Ещё шире ухмыляется Руиз. «Вот какой же ты всё-таки меркантильный!» Фыркаю я. «От меркантильного слышу!» Получаю в ответ. «Чистая правда. Есть у меня подозрение, что в конторе у нас все такие. Ведь подбором кадров ведает гердит морвольф А он истинный арец не только родословной и мордой лица. Чужого не возьмёт. Но своё экономит до последнего грошика. Вот и оседает в атриуме народ с похожим характером. «В общем, собирай сумки, да поехали. Сразу. Перекусим, трейлер подберем, да поедем. Чего тянуть?»